Речь вызвала восторженные восклицания благодарности. Все собрание поклонилось, приветствуя новую самодержицу. Поклонились члены Верховного Тайного Совета, поклонился и Дмитрий Михайлович. А кончилась. Анна Ивановна удалилась во внутренние апартаменты, а участвовавшие стали разъезжаться по домам, развозя по всем углам Москвы свое восторженное настроение. Москва ликовала. Траур по умершему Петру сложили на три дня. Со всех несметных московских церквей разносился веселый трезвон, а знаменитый Феофан излил всеобщую радость в торжественных виршах. «Всей день августа наша свергла долг свой ложный, растерзавший на себе хиреграф подложный. И вынула скипетр свой от гражданского ада, И тем стала Россия весела и рада. Таково смотрение продолжено, Боже. Да, державе российской не вредит ничто же, А ты, всяк, кто не мыслит вводить строй отменный, Бойся самодержавной, прелестниче Анны как оная бумажка все твои подлоги, растерзанные будут под царские ноги. 26 февраля от великого канцлера Головкина разосланы были ноты по всем нашим посланникам и министрам при иностранных дворах с извещением о вступлении императрицы самодержавства. А на следующий день в Успенском соборе Во всех московских монастырях и церквах отслужены были благодарственные молебствия. «Трапеза была уготована», — сказал пророчески в тот же день Дмитрий Михайлович Галицын. «Но приглашенные оказались недостойными. Знаю, что я буду жертвою неудачи этого дела. Так и быть, пострадаю за Отечество». Мне немного остается, а те, которые заставляют меня плакать, будут плакать долей моего. Да и ни у одного Дмитрия Михайловича сжималось сердце тяжелым предчувствием. Простой народ, этот серый народ, от имени которого и во имя которого совершалось столько новшеств, совершенно для него чуждых, Этот народ, глядя на странное небесное знамение, покрывшее с вечера 25 февраля весь горизонт кроваво-багровым светом, набожно крестился и смиренно шептал молитву. С изумлением и недоумением слышал он вслед за молебствием слова манифеста. Понеже верные наши подданные все единогласно нас просили. «Дабы самодержавство в нашей Российской империи, как издревле прародители наши имели, воспрять соизволили, по которому их всенижайшему прошению, мы то самодержавство восприять и соизволили, а для того вновь присягу сочинить и в печати издать повелели». Спокойствие не нарушилось никаким протестом. Через два дня приехал Берон. Императрица казалась веселой и довольной.